Глава 13. Дело затевается. В каждом человеческом улье можно найти людей, как бы предназначенных служить объектом пересудов. Может быть, потому что вся жизнь их проходит по особо изогнутой кривой. К таким людям принадлежала Маржори Феррар. Что бы с ней ни случилось... Об этом немедленно начинали говорить в том кругу занятых и праздных людей, который называется обществом. Слух о том, что ее выгнали из салона, распространился быстро, и всем были известны письма, написанные Флёр. На вопрос, почему ее изгнали, отвечали по-разному, и правду, и неправду. По одной из легендарных версий выходило, что она пыталась отбить Майкла у его супруги. Сколь сложны причины большинства судебных процессов. Быть может, Сомс, говоривший об инциденте как о буре в стакане воды, оказался бы прав, если бы лорд Чарльз Феррер не запутался в долгах до такой степени, что вынужден был лишить свою дочь, ежемесячно выдававшейся ей суммы, И еще, если бы сэр Александр Макгаун, депутат от одного из шотландских городов, в течение некоторого времени не добивался руки Марджори Феррер. Состояние нажитой торговли джутом, известность в парламентских кругах, мужественная внешность и решительный характер повысили шансы сэра Александра за целый год не больше чем-то сделала в один вечер это финансовое мероприятие лорда Чарльза Феррера. Правда, его дочь была из тех, кто всегда в критический момент может раздобыть денег, но даже у таких людей бывают минуты, когда им приходится серьезно об этом подумать. Соответственно, своему полу и возрасту Маржури Феррер запуталась в долгах не меньше, чем ее отец и отказ в пособии явился последней каплей. В минуту уныния она приняла предложение сэра Александра с тем условием, чтобы помолвки не оглашали. Когда распространился слух о скандале, происшедшем в доме Флёр, сэр Александр, пылая гневом, явился к своей наречённой. Чем он может помочь? — Конечно, ничем. Не глупите, Алек, не все ли равно? Но это чудовищно! Разрешите мне пойти к этому старому негодяю и потребовать, чтобы он принес извинения?» Отец был у него. Он и слышать ничего не хочет. «Подбородок у старика такой, что на него можно повесить чайник. Послушайте, Марджоли, разрешите мне огласить нашу помолвку, и тогда я начну действовать. Я не желаю, чтобы эта сплетня распространилась». Марджери Феррер покачала головой. — Нет, дорогой мой. — Вы все еще находитесь на испытании, а на сплетни я не обращаю внимания. — А я обращаю, и завтра же пойду к этому субъекту.